Мэриэн еще не управилась со своей лениной и просила подождать минут пятнадцать. — В доме мне курить нельзя, — сказал Экизак. — Зато женат. Всю жизнь курил в доме. Но так даже лучше. Курить вредно. Вот бы и бросить. Он засмеялся и с видимым удовольствием затянулся. — А ты ведь не куришь, я угадал, не курю. И не пьешь. — Хорошо, хорошо. Они молча любовались панорамой горных склонов. Лучисто-белые чайки планировали по небу время от ремня камнем бросаясь вниз. — Как он умер? — спросил Энновеп. — Просто упал, и все, — сказал Экизак. — Мы были в тундре. Он увидел зайца, кинулся за ним и умер. — Он допился, да? Его самого ужаснуло ожесточение, с каким он задал этот вопрос. Экизак смотрел мимо него на горы и окутывал себя клубами дыма. У него случился инфаркт, как сказал врач из Иквалуита. Он слишком мало двигался и слишком много курил. А пить он уже лет десять не пил, ни глотка. Тушеная ленина Карибу оказалась очень вкусной, как в детстве. Тюленький суп, наоборот, Энновик никогда не любил, но теперь уплетал за обе щеки. Мэриэн сидела рядом, довольна его аппетитом. Энвик пытался воскресить свой энуктитут, но. С плачевным результатом. Понимал он почти все, но говорить не получалось. И они беседовали в основном по-английски о событиях последних недель, о нападениях китов, о катастрофе в Европе, о том, что еще не дошло до Нунавута. Эхезак переводил. Несколько раз он пытался завести разговор об умершем отце, но Эновик не поддержал его. Погребение должно было состояться вечером. В это время года мертвых хоронили быстро, а зимой, когда землю невозможно продолбить, их часто держали в сарае неподалеку от кладбища. В естественном холоде Арктики мертвые сохранялись на удивление долго. После обеда Эновик отправился в полярный домик. Экизак больше не настаивал на том, чтобы племянник остался под его кровом. Цветы из маленькой комнаты он перенес на обеденный стол. Может, еще передумаешь? Оставшиеся до похода Два часа Эновик пролежал на кровати в отеле, он не знал, что ему делать. Строго говоря, нашлось бы что. Дядя с радостью потащил бы его через весь Кейп Дорсет и представил всем родным и знакомым. В поселке все так или иначе были между собой сваты и кумовья. Такой обход был бы равносилен посещению Вернисажа. Каждый второй житель поселка считался художником, многие выставляли свои работы в галереях по всему миру. Но Эновик знал, что в этом обходе Было бы что-то от возвращения блудного сына, а он хотел сохранить дистанцию. Подпустить к себе этот мир. Только рано бередить. Когда он вышел из полярного домика, солнце склонилось ниже, но все еще было ярким и радостным. Они договорились, что дядя возьмет его в свой пикап. Он побрел по улице к центру. Перед одним домом сидел на стульчике старик и обрабатывал статуэтку аквалангиста. Немного дальше женщина шлифовала мраморного сокола. Оба с ним поздоровались, и Энвик им ответил. Он чувствовал, что его провожают взглядом. Должно быть, весть о его прибытии облетела поселок. Каждый знал, что приехал сын умершего, Мануми Энвика. И, наверное, все уже истрепали себе языки, обсуждая, почему он поселился в отеле, а не в доме родного дяди. Экизак ждал его у двери. Они доехали до англиканской церкви, где уже... Собралась изрядная толпа. Эновик удивился. Неужто у отца было столько друзей? Это люди, которые его знали. Друзья, не друзья, не играют роли. Когда человек умирает, он уходит от всех, и все идут с ним. Последний отрезок пути. Похороны были короткие и несентиментальные. Эновик еще до погребения успел многим пожать руки. Священник почитал из Библии и произнес молитву, после чего гроб опустили в неглубокую яму и прикрылись синим полиэтиленом. Мужчины завалили гроб камнями. Крест в мерзлоте стоял косо, как и другие кресты на этом кладбище. Экизак сунул в руки племяннику деревянную шкатулку. В ней были искусственные цветы, пачка сигарет и зуб медведя в металлической оправе. Энвик послушно положил шкатулку под крест. Взглянуть на отца перед погребением он отказался. Для Энвика отец умер уже так давно, что погребение казалось ему излишней процедурой. Он даже не старался что-нибудь почувствовать, только хотел, чтобы все поскорее закончилось и домой. Где это? Дом.